Марк Алданов. «Самоубийство». Роман. Журнал «Октябрь», номера 3, 4, 5 и 6 за 1991 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». В романе «Самоубийство», который в Советском Союзе печатается впервые, Приведен девиз португальского поэта XVI века Камуэнса: «Плыть по морям, по которым никто никогда не плавал». Думается, Алданов примерял это требование к себе, к своей книге. Роман построен традиционно для Алданова. Очерки портреты знаменитых исторических деятелей, рассказы о судьбах вымышленных персонажей – Наконец, описание крупного исторического события, к которому, как понимает читатель, закончив книгу, вели все нити повествования. Но морем, которым никто никогда не плавал, была тема Ленин и Октябрьская революция. За эту тему в художественной прозе русского зарубежья Алданов в середине 1950-х годов взялся первым. К этой теме множество раз обращались советские писатели, но их книги, в особенности написанные в годы Сталинщины, были деформированы жесточайшей регламентацией. Их за исключением можно рассматривать как литературные иллюстрации к краткому курсу. Алданов взял на себя задачу разрушить устойчивые стереотипы. До последнего времени в СССР практически не знали Марка Александровича Алданова. Весь его творческий путь прошел на чужбине. У читателей русского зарубежья 1920-1950-х годов он был необыкновенно популярен. Для Михаила Ассаргина, например, являлось аксиомой безоговорочно признать Марка Алданова одним из первоклассных художников новой русской литературы. Бунин был ближайшим другом автора самоубийства и много раз выдвигал его на Нобелевскую премию. Переведенные на двадцать четыре языка, книги Алданова в нашей стране десятилетиями пылились на полках спецхранов. Но не положение изменилось, выходит шеститонное собрание сочинений писателя. Но и оно не полное. Алданов был чрезвычайно плодовит. Помимо многотомной серии романов и повестей, рисующих события русской и европейской истории последних двух столетий, писал остросюжетные короткие рассказы, пьесы, киносценарии, статьи, очерки. Один из образованнейших людей в русской литературе, он даже автор книги «Философских диалогов». «Самоубийство» — последнее произведение Алданова. Роман печатался в Нью-Йоркской газете «Новое русское слово», с 11 декабря 1956 по 2 мая 1957 года. Алданов не дождался конца этой публикации. 25 февраля 1957 года он скоропостижно скончался, ему было 70 лет. Последние десятилетия своей жизни Алданов провел во Франции, в Ницце. Он вернулся из Соединенных Штатов Америки, куда его занесли привратности военного времени. В 1950 году в парижском издательстве «Имка Пресс» вышел его роман «Истоки», один из лучших русских исторических романов. Бунин говорил, что под изображением Александра II в этом романе не отказался бы поставить свою подпись сам Лев Николаевич. Но последующие романы Алданова «Живи как хочешь», «Повесть о смерти», «Бред» критика встретила прохладно. Великолепный слог, изысканное мастерство композиции оставались у писателя прежними, но яркость красок поблекла. В самоубийстве к Алданому вернулась была творческая сила. Он писал о самом главном для себя, о трагедии своей страны и своего поколения. Писал, как выражались в XIX веке, кровью сердце. Он близко принимал к сердцу будущую судьбу книги. Один из его друзей рассказывает, что когда встретился с Алдановым в самый последний раз, разговор шел о том, примут ли читатели самоубийство. Роман был начат до 20-го съезда КПСС. Вступительный фрагмент появился в газете «Новое русское слово» 1 января 1956 года. Но в широком смысле, несомненно, самоубийство связано с эпохой разоблачения культа личности. Хрущевские разоблачения при всей их бесспорной смелости и огромной важности для судеб страны страдали тем пороком, что трактовали сталинщину как влияние случайное, не характерное для гуманной в целом социалистической системы. Алданов же брал тему революции в широком историческом контексте писала в всесилии тоталитарного мышления о том как в самом замысле перехода к утопическому справедливому обществу через насилие был нравственный изъян зародыш будущей исторической трагедии из прекрасного далека яснее виделась связь времен недаром Алданов повторял слова гоголя писатель современный писатель нравов должен быть подальше от своей родины. И находил в них утешение. Скептик, ироничный, как Анатоль Франц, он в первые же месяцы после октября невесело шутил. Любителям исторической телеологии предлагается ответ на вопрос, для чего нужен Ленин? Для торжества идеи частной собственности. То есть военный коммунизм исторически несостоятелен, и нет ему иной альтернативы, был убежден Алданов, чем частная собственность. Этот взгляд Алданов развивал в публицистической книге «Армагеддон», изданной в Петрограде в 1918 году и сразу же изъятой властями. Ему пришлось эмигрировать. В Париже в 1919 году он, химик и юрист по образованию, увлекся историческими изысканиями, стал посещать Национальную библиотеку и через два года дебютировал в художественной прозе повестью о последних днях Наполеона «Святая Елена. Маленький остров». Литературная его деятельность, продолжавшаяся без малого четыре десятилетия, отличалась особенностью. В мире происходили грандиозные перемены, почти все писатели и критики приспосабливались к ним, Меняли свои взгляды, об этом почтительно говорили, эволюционируют. Взгляды же Алданова сколько-нибудь заметных изменений не претерпевали. От первой своей повести до последнего романа Алданов, восторженный апологет войны и мира, последовательно проводил взгляд на историю, противоположной Толстовскому. «В ней нет никаких предопределенностей». «Нет поступательного движения. Прогресс. Человечество идет назад, и мы в первых рядах», — повторял он. Люди, по его убеждению, ничуть не меняются с веками. Они также борются, любят, страдают, умирают. Жизнь на Земле — случайность, результат грандиозных и бессмысленных космических катаклизмов. И неестественные законы, небожественный промысел — не определяют развитие событий. Он писал за заглавных букв «Его Величество Случай». В самоубийстве воспроизведен известный по мемуарной литературе эпизод, когда Ленин осенью 1917 года скрывался на квартире Фофоновой. Ее не было дома, и Ленин неосторожно откликнулся на стук в дверь. Этот эпизод Алданов закончил таким... Диалогом. «Да как же вы смеетесь, Ильич? Ведь из-за этой случайности могла сорваться вся революция». «Не могла, никак не могла, Маргарита Васильевна», — говорил он, продолжая смеяться с заразительным смехом. «Нет случайностей, есть только законы истории». С точки же зрения Алданова любая подобная случайность могла привести к тому, что весь ход мировой истории XX столетия оказался бы иным. Не существует законов общественного развития, диктующих неизбежность исторической миссии пролетариата и победы научного социализма. Будущее непредсказуемо. Писателю остается лишь, рассматривая прошлое и настоящее, наблюдать, как события какими-то чертами повторяются, напоминают то, что уже давно было. Главной его темой были революции. Он принадлежал к тому поколению российских интеллигентов, чья жизнь оказалась расколотой надвое грозным 1917 годом. Избрав для себя жанр исторического романа, Алданов в революциях разных стран и разных столетий искал прообраз Октябрьской революции. Изображая Робеспьера в раннем романе «Девятая термидора», раскрывал психологию революционного вождя, который, рассуждает только о добродетели во имя бесконечно высокой, бесконечно прекрасной цели, Без малейших нравственных колебаний тысячами отправляет своих сограждан под топор палача. В романе «Ключ» ученый Браун создает своеобразную философию истории. В мире А. все кажется разумным, логически объяснимым, все дает основания для оптимизма и катится до поры до времени по накатанной колье. Но рано или поздно, без видимых оснований, в этот мир врывается иной мир. Б. Скрытая сущность вещей, полная ненависти и злобы. В 1930-е годы, в начале кровавого террора, развязанного Сталиным, со страниц романа Алданова «Пещера» звучала. «Та правда, которая при первом своем появлении выражает намерение осчастливить мир, внушает мне смертельный, непреодолимый ужас». Палачей всегда приводили за собой пророки, ибо все они были и лжепророками для значительной части людей. Не то чтобы Алданов в принципе отрицал революционный путь. Порою, рассуждал он, решительно ничего другого не остается. Слепая или преступная власть толкает людей на страшный риск, на потоки крови. Но гораздо чаще... Революцию вызывают к жизни искусственно, когда без нее можно было бы и обойтись. Революции, как и войны, обыкновенно не оправдывают возлагающихся на них надежд, приводят к порядку вещей худшему, чем был до них. Слишком тяжелые государственные тела, слишком многое они уносят в своем падении. Лучше и легче чинить здание, чем воздвигать новое после того, как старая взорвана. Он писал в «Повести о смерти». В так называемом «конечном счете» все революции более или менее неудачны. Но совершенно неудачных революций не бывает. Кое-что остается даже от тех, которые топятся в крови, как восстание декапристов или парижская коммуна. Если не остается ровно ничего, то сохраняется хоть легенда. К ней и ее героям незачем присматриваться слишком близко. Суда же истории быть не может. Есть, был убежден писатель, только суд историков, но и он меняется чуть ли не каждое десятилетие. Подобные пассажи, казалось бы, из философских или публицистических трактатов, не из художественных произведений, но таков Алданов. Когда-то Белинский писал Об Искандере Герцене главная сила его не в творчестве, не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной и развитой. Тоже можно было бы повторить об авторе самоубийства. Он, во-первых, публицист, и лишь во-вторых, художник. Пафос его составляет аналитическая мысль историка. Портреты знаменитых людей в самоубийстве, как и в прежних произведениях писателя, нарисованы с высокой, редкой, в нашей исторической прозе, мерой достоверности. Один из крупнейших русских историков, Кизеветтер, отметил такую особенность романа Фолданова. «Здесь под каждой исторической картиной и под каждым историческим силуэтом вы смело можете пометить – с подлинным верно». Перед читателем пройдут портреты кайзера Германии Вильгельма II и императора Австрии Франца Иосифа, одного из самых примечательных политиков предоктябрьской России Витте, миллионера Савы Морозова. При всем разнообразии человеческих типов, для Алданова в них есть нечто общее. Он не случайно цитирует одного из придворных Вильгельма. «Я живу в доме умалишенных». Все сильные мира, по глубокому его убеждению, как умалишенные, сами того не понимая, толкали Европу к катастрофе Первой мировой войны, к самоубийству. Алданов любил такие названия книг, которые допускают возможность различных истолкований. Например, его роман «Начало конца», написанный перед Второй мировой войной, рассказывает о начале конца стареющих героев, многого достигших в жизни, но разочаровавшихся и усталых. Вместе с тем, в более широком смысле, речь идет о начале конца мирной передышки между двумя мировыми войнами в Европе. тоже и самоубийство. Здесь речь идет о самоубийстве трех персонажей, исторического лица Савы Морозова и двух вымышленных, супругов Ласточкиных но главная тема — самоубийство России в революции. В знаменитом стихотворении Ахматовой, напечатанном в 1918 году, говорилось о тоске самоубийства русского народа перед революцией. Не оно ли подсказало Алданову название? Хронологические рамки повествования охватывают два десятилетия от второго съезда РСДРП до смерти Ленина. Эти два десятилетия наполнены событиями — три революции и гражданская война в России, кровавая Первая мировая война. Но Алданов меньше всего стремился проиллюстрировать общеизвестные исторические факты. Его темы — перелом эпох, роль Ленина в этом переломе. На заднем плане повествования возникают зловещие фигуры Сталина, Муссолини. Их исторический час еще не пробил, но автор призывает читателя задуматься над связью времен. В трилогии «Ключ. Бегство. Пещера», созданной в конце 1920-х, начале 1930-х годов, изображая февральскую и октябрьскую революции, Алданов отказался от изображения исторических лиц. События недавнего прошлого еще не остыли, не отошли далеко в историю, и писатель меньше всего хотел, чтобы споры вокруг его книг шли о том, достоверно ли он нарисовал, скажем, Короленко или Горького. Каждый из читателей имел собственное к ним отношение и без сомнения не изменил бы его под воздействием романа. Поэтому на страницах романа «Ключ» бегло изображен только шаляпин он споров не мог вызвать а о других знаменитых современниках лишь вложено суждение в уста вымышленных персонажей ко времени работы писателя над самоубийством ситуация изменилась действие начальных эпизодов романа оказалось отнесенным в прошлое более чем на полвека алданов чел для себя вправе рассматривать ленина как лицо историческое Он изображал его в ситуациях судьбоносной значимости и сугубо частных, в кругу сподвижников и в борьбе с политическими противниками. Доказывал, что характер революционного вождя с 1903 года и вплоть до последних его дней оставался тем же. Ленин Алданова безоговорочно до фанатизма предан одной идее, бескомпромиссен обладает несокрушимой волей и своеобразным обаянием. Один из персонажей, увидев его на митинге 1917 года, называет его «снарядом бешенства и энергии». Автор предисловия к первому отдельному изданию самоубийства 1958 год, поэт критик Георгий Адамович считал, что В созданном Алдановом образе редчайшее сочетание ума и воли в какой-то идеальной дозировке. Статья Адамовича будет напечатана по завершении публикации. Алданов бесспорно полемизировал с Львом Николаевичем Толстым, утверждая, что история может подчиняться намерениям отдельного человека. Без Ленина, повторял он, Октябрьской революции не было бы. Каменев, Зиновьев были решительно против революции, Сталин и другие просто о ней не думали, приехавший позднее Троцкий влияния среди большевиков не имел. И только Ленин выступил за революцию и сумел подчинить партию своей воле. В книге «Ульмская ночь. Философия случая», написанной за несколько лет до самоубийства, Алданов разработал такую концепцию вместо единой цепи причины следствий в историческом процессе следует искать множество независимых одна от другой цепей в каждой отдельной последующее звено зависит от предыдущего но в скрещении цепей необходимость отсутствует вот почему история царства случая в случае октября Личная цепь причинности очень сильного волевого человека столкнулась с гигантской совокупностью цепей причинности русской революции. Писатель имел основания для враждебности к революции. Из-за нее он лишился состояния, вынужден был бежать за границу. Жизнь его раскололась надвое. Вместе с тем Алданову была свойственна беспристрастность ученого личная обида двигала его пером. Его философия случая не допускала ни малейшего оправдания формуле «цель оправдывает средства. Ибо если принять, что в историческом процессе цели нет, то, рассматривая исторические катаклизмы, войны, революции, остается лишь задаваться вопросом, нравственны ли были средства. Уже на первых страницах романа звучит «Вы...» Большой человек, Владимир Ильич, но разрешите сказать вам, вы человек нетерпимый. Нетерпимость, по Алданову, роднит революционеров разных эпох. В ней источник их силы. Люди одной страсти, мономаны, способные, как никто другой, подчинять себе ход событий. Но нетерпимость — разрушительная, а не созидательная сила. И ее пагубность рано или поздно обнаруживается. По-новому в контексте наших дней воспринимаются слова Алданова о Ленине. Одно ему было совершенно ясно. Веками накопленный запас ненависти, злобы, жажды мщения — огромная страшная сила. Если развязать ее, эта сила унесет все. Но можно ли будет на ней и строить? Спрашивал он себя и отвечал, что там будет видно. Нетерпимость по Алданову приводит к герметизации революционного сознания. Уметь не помнить о жертвах, о крови, не жалеть ни ближних, ни дальних, насильственный вот людей в царство предполагаемого социализма должен быть осуществлен любой ценой. Эпизод тефлиской экспроприации призван подтвердить авторскую мысль о безнравственности революционного насилия. В другом эпизоде вымышленный герой, революционер-кавказец, отошедший от революционной деятельности, вспоминает, как в молодости убил провокатора. Это не романтизм. От меня, революционера, был только один шаг до гангстера. Писатель не верил В нравственность ни одного политика. Готов был ставить на одну доску бисмарков и марксов. В романе «Истоки» уподоблял политиков циркачам, мастерам тройного сальта мортале Его симпатии принадлежали не историческим деятелям, а простым смертным, живущим своей жизнью и не пытающимся определять судьбы мира. Перед читателем самоубийства пройдет вереница вымышленных персонажей, людей с человеческими слабостями, но скорее хороших, чем плохих. Особенно удался автору Ласточкин, обаятельный удачник жизни. Ему сами собой текли в руки деньги, он был незлобив, счастлив и щедр. Алданов, который на протяжении десятилетий знал крайнюю нужду, и при этом ухитрялся заниматься филантропией, оказывал материальную помощь деятелям русской культуры, находившимся в еще худшем, чем он сам положении, наделил Ласточкина чертами, которые считал в людях главными. Революция выступает как злой гений Ласточкина, становится причиной его гибели. И эта гибель в романе — прообраз гибели русской интеллигенции. Безрелигиозный писатель утверждал нравственность самоубийства, когда жизнь становится невыносимой. Но за трагической этой темой звучала непривычная для скептика Алданова тема мажорная и возвышенная. Оправдание человеческого бытия в связывающий людей на долгие годы любви. Любовь сильнее смерти. Заканчивает роман сильно написанная сцена смерти Ленина. Она разительно контрастирует со сценой добровольного ухода из жизни супругов Ласточкиных. В первой повести Алданова «Святая Елена. Маленький остров» Наполеон, подведя итоги прожитого, сдается вопросом. «Если Господь Бог специально занимался моей жизнью, то что же ему угодно было сказать?» Заканчивая свой путь в литературе, Алданов возвращается к извечному вопросу и отвечает на него так. Преступно ради интересного социального опыта, жертвовать миллионами жизней. Человек живет на земле во имя красоты и добра». Алданов, должно быть, думал о собственной смерти, когда писал «Самоубийство». Когда в ноябре 1956 года в печати русского зарубежья появились многочисленные статьи о нем в связи с его юбилеем, язвительный Алданов называл их «репетицией панихиды», любопытствовал, что о нем пишут в «Некрологах». Через три месяца, в разгар публикации романа в газете, он скоропостижно скончался. Мемуарист Бахрах рассказывает. Под утро его нашли мертвым у окна, которое он безуспешно пытался раскрыть. Очевидно, ему не хватало воздуха, но до оконной ручки он уже не в силах был дотянуться. Он рухнул на пол, не успев позвать на помощь жену. Вспоминал ли он в свою последнюю минуту фразу Паскаля, которую он часто цитировал, о том, что наши ближние нам не помогут, и умрем мы в одиночестве? Но, по Алданову, история не знает трагедий. Гибель империи или смерть выдающегося человека — это только конец отдельного ее эпизода. Жизнь продолжается. Писатель мечтал всю жизнь об огромной аудитории и советовал тем, кто не ждет миллиона читателей, не браться за перо. Все зарубежные издания его книг выходили очень небольшими тиражами, обыкновенно около тысячи экземпляров. В наши дни произведения Алданова возвращаются на родину, сбывается его мечта. Самоубийство приходит к советскому читателю спустя треть века после появления отдельного издания на Западе. Что удивительно, книга не устарела. Более того, она окажется сейчас в центре актуальных споров, связанных с переоценкой отечественной истории. «Можно не принять...» алдановской концепции Ленина, как, скажем, можно не принимать толстовской концепции Наполеона. Но не увидеть в самоубийстве выдающегося произведения русской прозы, думается, нельзя. Необыкновенная рельефность характеров, сцены, нарисованные с такой яркостью, что читатель чувствует себя свидетелем исторических событий, государственные мысли историка, великолепный в классической традиции русский язык. Убежден, что Романа Алданова ждет большой и заслуженный успех. Андрей Чернышов, доктор философских наук.